Приехавший в имени полковник был осанист, дороги, на вид имел властный и суровый. Роскошные бакенбарды едва не на плечах лежали, а вот на голове растительности почти и не осталось. Увидев приведенного в кабинет деда Алексея, полковник Веселовский удивленно хмыкнул и, расправляя костяшкой указательного пальца усы, мрачно проворчал. Да, тебя, олух царя небесного, в приличном доме служить просили, а ты, словно Варнака с дешевого кабака. Что это его так, господа? повернулся он к хозяевам имения. Я? Мрачно разглядывая полковника, коротко отозвался Егор. Вы? Изумлению жандарма не было предела. Шутите, зволите, юноша? Да какие тут к бесу шутки! прошамкал бывший слуга. К физиономии его парень приложился основательно. Под глазом наливался солидный фонарь, а челюсть слева заметно припухла. К тому же еще и губы превратились в два наливающихся синевой вареника. Вы его что, поленом били? Продолжал недоумевать полковник. Кулаками все так же коротко отозвался Егор. — Говорю же, звереныш истинный, ваше высокоблагородие! — снова зашлепал Алексей губами. — Вроде глянешь, недоросли обычные, а когда до драки дошло, аж на страшно стало. Как есть звереныш! Закончил он, бросив на парня злобный взгляд. — Поговори мне еще, паскуда продажная! — рыкнул Егор, медленно поднимаясь из кресла. «Отставить — Отставить! — скомандовал полковник, но парню на его команды было чихать с высокого минарета. — Уймись, Егорушка! — негромко попросил дед. — Как прикажете, Иван Сергеевич? — остановившись, прошипел Егор, одаривая бывшую слугу долгим злым взглядом. Это, господин полковник, как прикажете все это понимать? — жестко поинтересовался Игнат Иванович, закидывая ногу на ногу. — С чего это вы вдруг взялись нам лазутчиков подсылать? — Господь своим ваше превосходительство! — несколько смутившись, негромко вздохнул полковник. — Сложилось так, что по нашему ведомству стали всякие дела появляться, которые по рубежам империи случаются, и потому нам знать надобно стало, что там происходит, а ведомство ваше к своим делам никого подпускать не хочет. Вот и пришлось всякое придумывать. А просто договориться не пробовали? Говорят, помогает, не удержавшись, фыркнул Егор. Одно ведь по сути дела делаете, разница только в том, кто где дела ведет. Вам бы, юноша, помолчать, пока серьезные мужи дело обсуждают, вдруг вызверился полковник, и вообще я бы вас попросил... Бабу свою попросишь, зашипел Егор в ответ, которого этот полковник своим снобизмом уже начал раздражать. — Спасибо, скажи, что я дурака этого за лазутчика иностранного принял, а потому решил живым взять. Зная раньше, на кого работает, он бы у меня уже на дыбе визжал. — А ведь племянник прав, — оборвал злобное шипение парня Игнат Иванович. — Осмелюсь напомнить, что он через всяких разбойников круглым сиротой остался и потому лазутчиков всяких терпеть не может. — Неужто и вправду стали бы живого человека мытарить? Растерянно хрюкнув, осторожно уточнил полковник, внимательно его рассматривая. «Я на границе со степняками вырос, всякого повидать пришлось, а уж тех, кто в горе моем виновен, никак жалеть не стану», — отрезал парень, отвечая ему прямым твердым взглядом и стараясь держать злобную физиономию. А главное, он старательно отслеживал собственный голос. Нужно было, чтобы он звучал с уверенностью, которой Егор совсем не ощущал. В прошлом его учили многому, в том числе и бойцы спецназа, с которыми ему пришлось прогуливаться. Понятно, что все это были только обрывки верхушек, но и это было в его положении хлеб. Но чему его никогда не учили, так это применять к человеку пытки. Так что удержать так называемый покерфейс теперь было важно. Уж очень у полковника взгляд был цепкий. Такие взгляды Егору уже приходилось видеть в прошлом, когда с ним проводили беседы особисты. Так что ничего нового тут не было, а вот держать себя в кулаке было просто необходимо. Удивленно хмыкнув, полковник чуть качнул головой и, вздохнув, устало произнес. «Я вынужден принести вам свои извинения, господа, но, видит Бог, все было сделано только из служебной нужды. К тому же никто против каждого из вас умышлять и не думал. Более того, я хочу просить вашего внука, Иван Сергеевича оказывать нашей службе иногда помощь в переводе некоторых записок, которые наши конфиденты добывают. Увы, но почти все офицеры у нас прекрасно владеют французским или английским языками». «А вот всеми остальными никак, тем более теми, что пользуют на Востоке. Не мне вам сказывают, что на границе Бухарского царства происходит, а мы их даже понять толком не можем, чего уж про письмо говорить». «А как же профессора университетские?» — осторожно поинтересовался Егор. «Это наша общая беда, Егорушка», — вместо полковника ответил Игнат Иванович. «Серьезно, языками Среднего Востока в империи владеет очень мало кто, потому я так в тебе и вцепился». Признаться, даже мое начальство, узнав, что у меня появился свой добрый толмач, тут же продлило мне отпуск, лишь бы иметь возможность получать переводы в кратчайший срок. — Погодите, дядюшка, а как же тогда разговор о моем обучении в университете? — После о том поговорите, — оборвал их диалог патриарх дома. — Теперь нам надо бы на случившееся дело разобрать. — Нечего тут разбирать, папенька, — отмахнулся Игнат Иванович. — Пусть господин полковник конфидента своего забирает, на том и закончим. — Уж простите, господин полковник, но держать в доме конфидента иной службы я просто права не имею. — Свои не поймут, — добавил Игнат с едва заметной злорадностью в голосе. — Понимаю, — вздохнул полковник, бросая на мужика злой взгляд. — Ваше превосходительство, считаю своим долгом принести вам свои извинения за собственную несдержанность, — заметив выразительный взгляд дяди, решительно добавил Егор. — Господь с вами, молодой человек, наслышан я о контузией вашей. Чуть кивнув, отмахнулся полковник. — А что про помощь нам скажете? — напомнил он о переводах. — Ну, ежели дядюшка не прочь, могу и помочь, — пожал Егор плечами. — Прекрасно. Тогда извольте сию бумагу подписать, — потянулся полковник за принесенной с собой папкой, но тут парень жестко отрезал. — Нет, уж простите ваше превосходительство, но никаких бумаг я подписывать не стану. Хотите помощи — извольте, но только по доброму согласию. Бумаг не будет. «Так ведь документы те сделали секретны», — чуть надавил полковник. «И что? У дядюшки вон тоже не статьи газетные переводить приходится. К тому же рассказывать я о том никому не собираюсь. Да и некому», — на всякий случай добавил парень. «И как же тогда вы их переводить станете? Нам же надобно будет их вам для работы оставлять», — не унимался жандарм. «А вы с теми бумагами толкового писаря присылайте. Я ему диктовать стану, а он за мной записывать». «Уж простите, но читать, переводить, а после еще и записывать переведенное слишком сложно для одного человека. Вот пусть тот писарь сам ваши бумаги привозит, а после все записи с собой увозит. Мне они и даром не нужны», — моментально выкрутился Егор, вовремя вспомнив, что местная грамматика капитально отличается от той, к которой он привык. Надежды на знание полученного тела было мало. Он даже газетный текст не с первого прочтения воспринимал. Хотя с каждым днем получалось это все легче. Похоже, прежние знания все-таки как-то прорывались. Точно это определять Егор пока не научился. «Племянник прав, господин полковник», — решительно заявил Игнат Иванович. «К тому же ему еще и возраста, подходящего для подписания таких документов, нет. Так что никаких бумаг не будет». «Что ж, господин полковник, за сим, пожалуй, закончим», — решительно оборвал всяческие дебаты дед. «Возникнет нужда? Милости прошу. А спорить тут не о чем». «Пожалуй», — чуть подумав, согласился жандарм с явной неохотой. Судя по всему, он явно планировал выговорить себе более выгодные условия, но не в нынешней ситуации. Раскрытие в собственном доме стукача настроение хозяевам не прибавляло. Противостояние различных служб началось не вчера и не заканчивалось никогда. Это Егор знал не понаслышке. Поднявшись, полковник коротко склонил голову, негромко произнеся. «Благодарю, господа. Честь имею». «За мной ступай, Олух», — добавил он, одарив бывшую слугу таким взглядом, что тут невольно голову в плечи втянул. «Один вопрос, если позвольте ваше превосходительство», — не удержавшись, быстро произнес парень. «На чем вы его прихватили, что он согласился на вас работать? А то, мало ли, может, из дома воровал чего?» — добавил он, не давая полковнику уйти от темы. «Господь милостив. Нет, в карту он крепко проигрался, а партнером его за столом один из наших людей был. — Вот он и стал тот долг отрабатывать, — махнув рукой, коротко пояснил жандарм. — Это азартная паромоша, ехидно протянул Егор, одарив Алексея презрительным взглядом. Не найдя что ответить, тот зло покосился на парня развернувшись, вышел. Полковник, прихватив свою папку, отправился следом. Проводив их взглядом, Игнат Иванович устал вздохнул, и, укоризненно посмотрев на парня, тихо произнес. — Егорушка. Богом тебя прошу, научись уже себя в руках держать. Говорить с офицером любой службы в подобном тоне — это не просто оскорбление. За подобное можно и к барьеру встать. Простите, дядюшка, рассердился шибко. На всякий случай повинился Егор, и сам плохо понимая, с чего вдруг попёр на жандарма буром. Понимаю, друг мой, в собственном доме лазутчика поймать это не шутка, — одобрительно кивнул дядюшка. — А что там с университетом? Вспомнив о прерванной теме, спросил Егор. «Я тут со знающими людьми поговорил», — задумчиво усмехнулся Игнат Иванович. «И сказывают они, что вот так, как ты, сразу несколькими разными языками Среднего Востока владеть в империи умеют всего несколько человек. Остальные пользуют один, много, два языка, да и то с грехом пополам. Так что есть у меня мысль заставить университетских начальников принять у тебя сразу выпускную экзаменацию, чтобы даром времени не терять». — Думаете, получится? — усомнился Егор. — Вот еще несколько переводов для нашей службы сделаешь, и начальство само этот вопрос с ректором решать станет, — лукаво усмехнулся дядюшка. — И вот еще что. Если от жандармов к тебе и вправду писарь приедет, постарайся запомнить текст, который переводить станешь. Хотя бы суть. — Сделаю, дядюшка. — Потому и согласился, — ехидно усмехнулся парень. — Вы, мальчики, только не заиграетесь, — прокряхтел дед, тяжело поднимаясь из-за стола. С жандармами шутки плохи!» «Думаешь, они и сами не поверят, ежели узнают, что я способен тот текст запомнить?» Лукаво усмехнулся Егор. «Неужто ты вправду сумеешь?» — удивился дед. «Так я ж не перевод, я истинный текст запомню, а после еще раз переведу», — коротко пояснил Егор. «Дело не хитро, ежели знаешь, как это верно делать». «Это где ж такому учат?» — растерялся дядя. «Не слыхал я про такую науку». «Дядюшка...» — Ну, хоть вы мне подобных вопросов не задавайте, — укоризненно протянул парень, сообразив, что снова увлекся. Ох, прости, милый, — опомнился Гнат Иванович, — не хотел по-больному. — Пустое, — отмахнулся Егор, стараясь не перегибать. — А пойдемте, мальчики, чай пить, — резко сменил дед тему. — Чайком побалуемся, а заодно и подумаем, когда лежить станем. С этими словами старик решительно направился к дверям. Егор и Игнат Иванович тут же отправились следом, отлично понимая, что предложено это было не просто так. Попутно парень принялся анализировать свою реакцию на выпад полковника и вдруг понял, что виной всему гормональный фон его нынешнего тела. В больнице и после в дороге ему было не до того, ходил и то с трудом. А вот теперь, когда организм оправился, все эти радости начали проявлять себя во всей красе. «Ой, блин, чего теперь будет?» — мысленно взвыл про себя Егор. Чувствую, как на затылке волосы шевелятся. Тихо поскрипывая, тяжелый кожаный мешок покачивался под ударами парня, а Егор, тяжело дыша, продолжал раз за разом всаживать в него кулаки, вспоминая долгие дни, проведенные в зале. Советов тренера ему и по сей день не хватало. Опытный, умный, много повидавший мужчина стал одним и, пожалуй, единственным в его жизни человеком, каким-то непонятным образом заменившим ему отца. — Передохни, Егор Матвеевич! — осторожно предложил казак, протягивая ему флягу. — Кваску испей! Сейчас! — выдохнул парень, стараясь довести упражнение до конца. Закончив связку, он отступил от мешка и, подхватив славки лавки полотенца, принялся утирать пот. Потом, немного отдышавшись, Егор взял у казака флягу и, как следует приложившись к горлышку, весело выдохнул. — Жить хорошо! — чегось? — не понял Архипыч, занятый своими мыслями. — Когда стрелять пойдем, — спрашиваю, — тут же сменил Егор тему. — Так вот, как решишь, так и пойдем, — пожал казак плечами и, с сомнением оглядев многострадальный мешок, силой ткнул его кулаком. — Ишь ты, как оно хитро! — буркнул он, ощутив вес снаряда кулаком. Вот уже вторую неделю Егор изводил себе всяческими нагрузками, торопясь привести получное тело хоть в какой-то порядок. Та стычка с жандармским стукачом ясно показала, что для серьезной схватки он пока не готов. А значит, с учетом всех нынешних реалий, требовалось сделать все, чтобы превратить свой новый организм в отлаженный инструмент для реагирования на любые неприятности. Благо, все последствия той схватки с бандитами почти прошли. Только голова иногда начинала ныть, напоминая обо всем случившемся. К тому же, оправившись от ранений, это тело снова принялось активно вырабатывать гормоны, потому Егору иногда хотелось отчебучить чего-нибудь такого, а чего все вокруг рты бы поразевали. Спасало только воля и умение держать себя в руках, ведь в прежней жизни он уже проходил такое. Так что, Егор Матвеевич, стрелять-то пойдем? вырвал из воспоминаний парня вопрос казака. У меня и револьверы с собой, и патронов я захватил вдосталь. Пошли, чуть подумав, решительно кивнул Егор, начиная собирать манатки. Тирани себе устроили в самом дальнем конце сада, чтобы не беспокоить домашних долгой пальбой. Парень нарисовал на листе бумаги, каким хочет видеть этот тир. И высвистанный казаком крестьяне за несколько дней возвели все нужное. Впрочем, ничего особо сложного там не было. Двойной плетень высотой в человеческий рост, между которым была засыпана обычная земля. Три десятка мешков, набитых речным песком. Навес и стол под ним. Вот и вся механизация. Мишени Егор нарисовал сам. Благо карандаши, чернила и готовальня в доме имелись. Про бумагу и говорить не приходится. В целях экономии парень использовал старые, уже ненужные бумаги. Этого добра у деда скопилось столько, что целый чулан в подвале оказался ими забит. Они прошли на огневой рубеж, и Архипыч, быстро повесив новые мишень, первым вытянул из кобуры револьвер. И они успели отстрелять каждый по два барабана, когда служивший в доме на посылках мальчишка, подбежав, громко протрахтел. «Ваш благородие, там до вас от жандармов приехали». — И вот ведь не имет с аспидом! — сплюнув, проворчал Архипыч, ловко перезаряжая револьвер. — Не ворчи, дядька, пошли рядом побудешь! — кивнув мальчишке, негромко скомандовал Егор, подобравшись. Просьбу дяди он помнил, так что предпочитал быть готовым ко всему. Попытку полковника повязать ее подпиской он тоже не забыл, так что наличие рядом крепкого опытного бойца будет не лишним. Они прошли в дом и Егор, заглянув в столовую, увидел сидящего за столом поручика, которого по приказу хозяина угощали чаем, чтобы помочь скрасить ожидание, Заверив его, что будет готов к разговору, как только приведет себя в порядок, парень поспешил в свою комнату. Требовалось помыться и переодеться. Спустя примерно 20 минут все тот же мальчишка посыльный привел жандарма в отведенный Егору кабинет, и парень, указав ему на кресло у стола, вопросительно выгнул бровь. Поручик Еремин коротко представился офицер. — Полковник Веселовский велел привести вам для перевода несколько документов, — доложил жандарм, щелкнув каблуками, осторожно присаживаясь в кресло. — Рад знакомству, поручик. Вот бумага, вот карандаши, извольте явить документы. Вежливо кивнув, приступил Егор к делу. — Прошу. Достав из кожаной папки один лист, покрытый арабской вязью, отозвался жандарм. — Ага, писано на персидском, — кмыкнул Егор, пробежав взглядом первой строчки. «Приготовьте записывать, сударь». Поручик быстро подхватил со стола несколько листов бумаги уложив их на папку, взялся за карандаш. Сосредоточившись, Егор принялся переводить письмо, стараясь произносить слова максимально четко и не спеша. Дочитав текст до конца, он еще раз пробежал по строчкам взглядом и, убедившись, что ничего не упустил, вернул документ офицеру. «Ловко у вас получается, Егор Матвеевич», — одобрительно улыбнулся поручик. Иной профессор в университете так быстро не управится. На границе с Бухарским царством жили. Приходилось с разным народом беседовать. Отмахнулся парень, протягивая руку за следующим документом. Это письмо также было на фарси. Переведя его, парень взял в руки следующий документ. И, начав читать, недоуменно хмыкнул. Турецкий? Ваше ведомство решило весь Средний Восток своим вниманием почтить? На границах неспокойно стало. Вам ли не знать? — хмыкнул в ответ поручик. «Так это не персов с турками гонять надо бы на всяких британцев с французами и прочими австро-венграми?» — иронично хмыкнул Егор, пожимая плечами. «Это им, спокойствие в государстве нашем нашим слоносерпом по известному месту, не уймутся никак сволочи». «Иностранцев не любите, Егор Матвеевич?» — вкратчего поинтересовался жандарм, чуть подобравшись. «Я политиков их не люблю» а простой люд про нас и не вспоминает», — отмахнулся парень, сосредотачиваясь на тексте письма. Перевод этого документа тоже немного времени занял. Закончив, парень еще раз пробежал текст взглядом и, убедившись, что перевел все правильно, отдал бумагу жандарму. «Это все или еще чего имеется?» — нейтральным тоном уточнил Егор, глядя на жандарма невинным взглядом. «Есть одна записка. Мы ее с одного британца взяли». Да только языка того даже в университете не знают». Помолчав, нехотя отозвался поручик. «Дозвольте глянуть», — хмыкнув, попросил Егор, протягивая руку. «Извольте. Ежели вы ее перевести сможете, не знаю, как тогда и благодарить вас», — проворчал жандарм, отдавая ему бумагу. «Очень интересно», — удивленно буркнул парень, вчитываясь в текст. «Это же Урду. Это племя на территории Афганистана живет. И надо признать, что ничего интересного для вас тут не имеется». Это скорее короткий отчет купцу о продаже товара. — Подробнее можно? — быстро спросил жандарм, подобравшись, словно перед прыжком. — Можно и подробнее, — задумчиво кивнул Егор, вспоминая нужные слова редкого языка. — Этот язык я не так хорошо знаю, как остальные, но эту записку переведу, — добавил он, убедившись, что может разобрать все. — Пишите. Закончив, он несколько раз сравнил перевод с оригиналом и, убедившись, что смысл текста не изменился, устало вздохнул. Все, ничего и нового в этом письме не имеется. Глазам не верю, — растерянно проворчал жандарм. Я всех московских профессоров объехал, никто и слову перевести не смог. А тут вот так сходу. Он замолчал, растерянно качая головой. Вся беда в таком деле, что письменный алфавит у большинства стран Среднего Востока арабский, а языки свои, потому и разобрать, что написано, можно только зная нужный язык. В противном случае все написанное станет сплошной абракадаброй. «Как -как — Как-как? — удивленно переспросил жандарм, улыбаясь. — Это из сказки. Вроде как волшебное заклинание. Произнес абракадаброй, и все исполнилось. С улыбкой пояснил парень, мысленно отвешивая себе очередной пинка за длинный язык. Не доводилось слышать, — покрутил поручик головой. — Что ж, премног благодарен, Егор Матвеевич. Признаться не ожидал, что у вас так просто все получится. Думал, придется судословно на службу седницу ездить. — Господь своим поручик, нечто я не понимаю, что вам и без такой езды забот хватает, — отмахнулся Егор. — Тогда я попрошу вас подписать вот эту бумагу, — доставая еще один документ, произнес жандарм, продолжая улыбаться. — Сие есть расписка о сохранении тайны всего вами услышанного. — Господин полковник никак не уймется, — разом посуровев, мрачно спросил Егор, зло глядя жандарму в глаза. — Сказано, никаких бумаг я подписывать не стану. — Не нравится — не привозите, управляйтесь сами, — отрезал он, складывая руки на груди. Но сохранение тайны, снова начал жандарм, но Егор не дал ему договорить, жестко оборвав, вставая из кресла. — Не смею более задерживать, господин поручик, всего наилучшего, — произнес он тоном, которым можно было воду замораживать. — Хм, до свидания, Егор Матвеевич, — быстро поднявшись, щелкнул поручик каблуками. — Честь имею. Сунув папку в портфель, он развернулся и быстрым шагом вышел из кабинета, всей спиной выражая возмущение и оскорбленную невинность. Усевшись на место, Егору устал потер виски и, вздохнув, тихо проворчал. — В следующий раз точно скажу, чтобы больше не появлялись. Не доходит через голову, дойдет через ноги, как в армии говорили. Но для дяди все прочтенное записать надо, хотя бы тезисно, — добавил он, подтягивая к себе бумагу. Прикрыв глаза, он старательно воспроизвел про себя текст первого письма и принялся аккуратно переносить все запомненное на бумагу. За этим занятием его и застал Игнат Иванович, вошедший в кабинет после короткого стука. Обняв парня, он присел в кресло, откуда недавно вскочил жандарм, и, кивая на исписанные листы, осторожно поинтересовался. Неужели это все синемундирные притащили? "Признался сам удивлен», — усмехнулся Егор в ответ. У них даже на урду записка нашлась. Сказали, что с какого-то британца ее взяли. — Это что еще за язык такой урду? — удивился дядя. — Афганское племя. На своем языке говорят, — отмахнулся парень, дописывая. — Неужто ты этот язык знаешь? — растерялся Игнат Иванович. — Не так хорошо, как арабский или персидский, — кивнул Егор, протягивая ему свои записи. — Тут все, что я запомнить успел. — Да тебе, друг мой, в нашем деле цены нет. — ахнул Игнат Иванович, быстро прочтя бумаги. — Ну и память у тебя. Один раз прочел и все запомнил. — Не один, — качнул парень головой, устало вздыхая. — Я ж поначалу его на языке оригинала читаю, после про себя перевожу и одновременно слова читаю. И только после начинаю диктовать для записи. Вот и получается, что за время этих прочтений успеваю хорошо запомнить. Устал? — заботливо поинтересовался дядя, заметив его мрачную физиономию. «Скорее настроение испорчено», — нехотя признался Егор. «Чем же?» — подобрался Игнат Иванович. «Да поручик этот, когда перевод закончили, снова принялся мне на подпись бумагу подсовывать. Пришлось характер проявить», — развел парень руками. «Вот, значит, как. Не уймутся никак», — зло прошипел Игнат Иванович. «Что ж, не умеют по-хорошему понимать, придется объяснить по-другому. Не волнуйся, Егорушка, ты верно все сделал, а с остальным я разберусь». Главное, чтобы они в отместку вам пакостить не начали, вздохнул парень, отлично помни, что противостояние двух контор может иногда зайти очень далеко. Ну, пусть попробуют, зловеще усмехнулся дядя. Это они тут служат, а моя служба в столице проходит. Вот и посмотрим, кто кому больше пакости доставить может. Время до конца августа пролетело незаметно. Егор, обрадовавшись, что с головой все хоть как-то устаканилось, полностью отдался тренировкам, стараясь привести себя в ту норму, что имел прежде. Его пробежки, работа с мешком и регулярные тренировки на саблях с Архипычем не остались незамеченными дедом. В один из вечеров за ужином патриарх семьи, закусив рюбку Анисовой заливным осетром, задал парню прямой вопрос, глядя ему в глаза. — Это что ж ты, Егорка, так себя каждый божий день изводишь? «Не, что тебе так в имении скучно?» «Не в том дело, Иван Сергеевич», — отложив вилку, вздохнул парень. «Просто я тут подумал, что не окажись тогда я слаб, может, и не успели бы те разбойники отца убить. Да и менее бы не спалили, может быть. Да и вообще очень не люблю себя слабым чувствовать, вот и занимаюсь». «Да уж, занимаешься», — помолчав вздохнул старик. «От занятий твоих уже вся дворня шарахается». То полети из револьверов, так, словно война началась, а то сабли звенят, словно колокола на Пасху. Как раны твои, зажили? Зажили, Иван Сергеевич, — коротко кивнул Егор, краем глаза отмечая, как навострили ушки в начале разговора молодые родственницы. В силу разницы в возрасте близко они его к себе не подпускали, но старались держать руку на пульсе, регулярно справляясь у прислуги о его занятиях. Так факт общения с жандармами и даже некоторая работа на них от внимания девушек не скрылись. Впрочем, самому Егору был пока не до них. В любом случае, никаких интрижек тут завязать не получится по причине близкого родства, а часами болтать ни о чем ему совсем не хотелось. Иван Архипович сказал, что ты стрелять гораздо, из револьвера все пять пуль в центр мишени всаживаешь. «Ловок!» — между тем продолжал ворчать дед. «Только к чему оно тебе?» Неужто решил в армию идти? — Нет, Иван Сергеевич, — качнул Егор головой. — В армию только после военного училища берут. А мне-то неинтересно вовсе. Знаю, чему там учат. Я тут случаем малость вспомнил про себя всякого и помню, как папенька мне сказывали, что тактику там дают старую. Но, почитай нет ничего. А к чему учить правила прошедшей войны? Все одно, следующая война иной будет. — Ну, может, оно и так, — помолчав, хмыкнул старик и, неожиданно посторожав лицом, добавил. — Егорка, я ж тебя просил дедом называть меня, а ты? — Простите, дедушка, — специально запнувшись на этом слове, повинился парень. — Только непривычно мне так, уж не обессудьте. — Ничто, научишься, коль сам захочешь, — чуть смутившись отмахнулся старик. — Научилась дедушка, дайте срок, — чуть улыбнувшись, пообещал Егор. По большому счету, ему было все равно, как кого называть. Никаких родственных чувств он к этим людям не испытывал, но старался держаться с ними вежливо и почтительно. Добрые отношения с этой семьей были залогом того, что он сумеет вжиться в местные реалии, а не сдохнет с голоду под забором или в каком-нибудь доме презрения для душевно больных. Цинично? Безусловно, но в его ситуации нового выхода просто не было. Будучи честным с самим собой, парень по сей день никак не мог принять самого факта своего переноса непонятно куда. Ни механики этого действия, ни конечной цели его он так и не понял. Иногда Егор ловил себя на мысли, что ищет взглядом армейский автомобиль, который увезет его в расположение части, где последует очередной приказ, и он снова отправится на прогулку с бойцами спецназа. Как ни удивительно, но ему нравилась та жизнь. Беспокойная, но упорядоченная и в чем-то даже размеренная. Абсурд, пердю монокль, но все было именно так. В столовую, нарушив сосредоточенность парня, быстрым шагом вошел дядюшка и, поздоровавшись, присел к столу. Устало улыбнувшись деду, он плеснул себе в бокал немного вина и, пригубив его, негромко сообщил. — Готовься, Егорушка. Третьего дня на следующей неделе поедем с тобой в университет. Я уговорился. Посмотрят профессора тамошний на что-то способен. — Ну, судя по тому, что жандармы судословно на службу катаются, не так и много они умеют, те профессора. Не удержавшись, нахально хмыкнул Егор. Тут парень был абсолютно прав. Если Игнат Иванович приносил ему для перевода еще два текста, то из жандармерии бумаги возили едва не через день. У Егора сложилось такое впечатление, что они, пользуясь случаем, решили перевести все бумаги с восточного направления, которые у них скопились за несколько лет. Дошло даже до того, что дядя вынужден был купить ему в кабинет небольшой сейф, где парень и хранил все приготовленные ему бумаги. И, судя по довольной физиономии дядюшки, его усилия оказались не напрасными. Во всяком случае, Игнат Иванович сам по собственной инициативе выделил парню на карманные расходы 50 рублей на ассигнации. Это в месяц. И если вспомнить, что никаких особых расходов у парня не было, то вполне понятно, что к нынешнему дню у него уже скопилось что-то около 200 рублей. По местным меркам вполне неплохие деньги. Понятно, что взрослому человеку на них долго не прожить. Но подростку примерно на полгода вполне хватит. Впрочем, уходить куда-то Егор пока не собирался. Бродящий по улицам, как здесь говорили недоросль, без сопровождения взрослого родственника или слуги, обязательно станет объектом внимания первого попавшегося полицейского или городового. Так что парень старательно изучал местные правила, даже не пытаясь куда-то сбежать. Некуда и не зачем, Как говорится, нас и тут неплохо кормят. Что, опять они тут были? — насторожился дядя, услышав про жандармов. — Бог миловал, — отмахнулся Егор. — По правде сказать, надоели уже. — Потерпи, Егорушка, вот с университетом решим, а там видно будет, — туманно намекнул Игнат Иванович. — Надеюсь, это недолго протянется, — кивнув, проворчал Егор. — А чего тебе время? — удивился дядя. — Не хочется попусту штаны в классах просиживать, — хмыкнул парень. — Думаешь, успел уже всю науку наперед пройти? Иронично поддел его дед. Не всю, но многое, не уступил парень. Уж прости, дедушка, но я из библиотеки только для тренировок и приема пищи выходил. Так что да, знаю я многое. Библиотека у нас богатая была, добавил он, чуть дрогнув голосом. Да уж, чуть смутившись, вздохнул старик. Ладно, делай, как сам решишь. Эх, рано ты повзрослел, Егорка, рано, произнес он с явным сожалением. — Я ведь грешным делом надеялся, что ты, пока учишься, со мной на рыбалку и на охоту сходишь. Вместе по лесу погуляем, дичи всякой постреляем, да поговорим по душам. — Так я же не завтра уезжаю, дедушка. На рыбалку хоть послезавтра, как с университетом закончим. И на охоту я со всем своим удовольствием. Вот как осень настанет, так и пойдем, — отреагировал Егор на удрученный тон старика. «И правда, папенька, если чего и будет, то не ранее Рождества, так что, думаю, вы еще все успеете», — поддержал его Игнат Иванович, одобрительно улыбнувшись парню. «Вот и славно», — оживился старик, явно обрадовавшись. «И ты, Игнат, напарнита, не шибко наседай. Молод он еще очень, юн. Ему теперь не дела твои интерес на театры с кофе-шантанами, где на мамзелек полюбоваться можно». Неожиданно наехал он на сына. Сестры, услышав эту сентенцию, дружно прыснули, а Егор, удивлённо хмыкнув, растерянно покрутил головой. Вот такого он точно не ожидал. Похоже, дед в своё время тем еще ухрем был, если по сию пору помнит, как оно все в юности бывает. — Покойны будьте, папенька, не забуду, — кивнул Игнат Иванович, пряча в усах лукавую смешку. Ужин закончился, и вся семья разошлась по своим комнатам, а утром парня разбудил Архипыч. Подняв, он едва не пинками погнал его умываться и приводить себя в порядок. Вспомнив, что сегодня очень важный в его жизни день, Егор быстро управился с утренними процедурами и поспешил в малую столовую, где уже был подан завтрак. После, одевшись, Егор встал перед большим зеркалом и, внимательно оглядев свое отражение, иронично хмыкнул. Блин, уши малость заострить и чистый эльф получится. Хотя, на первый взгляд, все не так плохо. Где-то даже симпатичный организм оказался. Вошедший казак объявил, что дядя уже ждет его внизу, и Егор, одернув что-то вроде полувоенного френча, решительно вышел из ванной, чуть поскрипывая, отлично пошитыми сапогами. Вообще, оказавшись в имении, он сразу проявил характер и попросил у дяди разрешения пошить себе одежду, к которой привык. Так у него появилось несколько френчей на вроде тех, что носили в сороковых годах XX -го века. И строго, и необычно, и достаточно удобно. Понятно, что не соответствует местной моде, но до этого Егору и дела не было. Карета, запряженная каурой парой, легко выкатилась с подворья и покатила в сторону города. Спустя примерно полтора часа они с дядей вошли в помпезное здание университета, а Игнат Иванович решительно направился по широкой мраморной лестнице на третий этаж. Подойдя к резной двустворчатой двери, он для приличия стукнул створку рукоятью своей трости и, не дожидаясь ответа, распахнул дверь. — Ваше превосходительство! — услышал Егор, входя следом за ним. — Рады вас видеть. — А это, как я понимаю, и есть то самое молодое дарование? — с улыбкой уточнил невысокий, средний, полноты мужчина, близоруко щурясь и рассматривая парня. — Позвольте представить, господа. Мой племянник — Вяземский Егор Матвеевич. Как вы уже знаете, сей молодой человек оказал нашему ведомству серьезную услугу, сумев перевести письма, с которыми не справились иные знатоки восточных языков. И потому я бы просил вас провести что-то вроде экзаменации, по итогу которой будет решено, что с ним делать далее. Вы готовы?» Оглядел он собравшихся после окончания своей речи. «Ваше превосходительство, вы уверены, что сей юноша и вправду сумел перевести те бумаги?» С сомнением уточнил один из собравшихся. Мужчина с сединой в голове и окладистой тщательно ухоженной бородой. «Он сделал это в моем присутствии», — жестко отрезал Игнат Иванович. «Понимаю ваше недоверие, господа, но поверьте, языки Среднего Востока я действительно знаю, как, впрочем, и французский, и немецкий, и итальянский», — произнес Егор на арабском и тут же, перейдя на фарси, добавил. «Но мои слова — это только мои слова. Вы можете убедиться в этом сами». «Изрядно», — удивленно протянул встречавший их мужчина. «А позвольте поинтересоваться, молодой человек, кто вас учил?» «Точного ответа на этот вопрос я дать не могу по причине, полученной во время нападения раны» ответил Егор, переходя на турецкий язык. К огромному своему сожалению, я почти все забыл. Но рассказывать о том можно долго. Не хочу отнимать у вас время своими рассказами. Удивительно, вы вправду легко говорите на всех самых распространенных восточных языках. Растерянно проворчал все тот же мужик. Что еще вы можете добавить? Письмом их вы тоже владеете? Конечно. Письменный алфавит во всех этих странах арабский. Различается только разговорная речь. Чуть пожал Егор плечами. «Но если вам интересно, я немного знаю язык афганского народа Урду. Кажется, учил еще какой-то, но пока не могу вспомнить, какой именно». На всякий случай добавил он. «Господа, я уже имел честь рассказать вам, как мы вообще узнали о его владении языками», строго добавил Агнат Иванович, обрывая ажитацию собравшихся. «Да, да, мы, конечно, помним», — закивал распорядитель этого собрания. Судя по его реакции, дядюшка умудрился протолкнуть этот экзамен через весьма серьезных людей, так что их скепсис и интерес были вполне понятны. «Может быть, это вам поможет вспомнить, какой именно язык вы учили?» — неожиданно произнес еще один мужик, выкладывая на стол медную пластину, покрытую какими-то письменами. «Мы получили ее буквально несколько дней тому назад и еще не успели толком осмотреть. Взгляните, ничего не напоминает?» — поинтересовался он, пряча в уголках губ ехидную усмешку. Эш санскрит, удивленно хмыкнул Егор, рассмотрев пластину. На нем говорят в Индии, но сам я этого языка не учил. Вы уверены, юноша? Уточнил подавший пластину мужик с заметной растерянностью. Совершенно, у них свое письмо, и это именно оно, твердо ответил Егор, аккуратно опуская пластину на стол. Думаю, господа, всякие споры тут будут излишни, твердо произнес Игнат Иванович, победно усмехнувшись.